Как стопы и ноги выражают состояние комфорта? Если будете внимательно наблюдать за ногами и стопами, то это поможет вам понять, почему вы комфортно себя чувствуете в присутствии одних людей и наоборот. Точным барометром степени комфорта, который мы ощущаем в обществе какого-то человека, является скрещивание ног. Если мы чувствуем себя некомфортно, то стараемся никогда с ним не общаться. Кроме того, мы скрещиваем ноги в присутствии тех, в ком мы уверены, ведь уверенность – это одна из составляющих комфорта. Давайте рассмотрим, почему эта форма лимбического поведения является такой достоверной и содержательной. Обычно мы скрещиваем ноги, когда чувствуем себя удобно. Неожиданное появление человека, который нам не нравится, заставляет нас изменить позу, чтобы опереться на обе ноги. Когда в положении стоя вы скрещиваете ноги, ставя одну перед другой, то тем самым значительно уменьшаете площадь опоры. С точки зрения безопасности такая поза никуда не годится, поскольку в случае возникновения угрозы в вашей жизни она помешает вам замереть или убежать, так как вы практически стоите на одной ноге. По этой причине лимбический мозг позволяет нам принимать такую позу только тогда, когда мы чувствуем себя очень комфортно или уверенно. Женщина может стоять, скрестив ноги, когда находится одна в лифте. Но если туда войдёт незнакомец, она сразу изменит позу и твёрдо упрётся в пол обеими ногами. лимбический мозг подаёт ей сигнал. Не стоит рисковать. Возможно, сейчас тебе придётся иметь дело с потенциальной угрозой или проблемой. Поэтому немедленно поставь обе ноги на землю. Когда я вижу двух беседующих сотрудников, которые стоят, скрестив ноги, мне ясно, что не оба прекрасно себя чувствуют. Во-первых, об этом можно судить и потому, как они копируют движения друг друга. Так называемый изопроксизм. Один из признаков комфорта а во-вторых, потому что скрещивание ног свидетельствует о полном комфорте. Этот невербальный сигнал скрещивания ног можно использовать в межличностных отношениях, когда нужно дать другому человеку понять, что в ваших взаимоотношениях все хорошо. Настолько хорошо, что в его присутствии можете себе позволить полностью олимпически расслабиться. Поэтому скрещивание ног можно считать одним из самых лучших способов передачи позитивных чувств. Недавно ездил на вечеринку в Корл Гейлбс, популярный курорт во Флориде, где меня представили двум женщинам в возрасте около 60 лет. Когда два человека во время беседы скрещивают ноги, это свидетельствует о том, что оба чувствуют себя комфортно в обществе друг друга. В момент знакомства одна из женщин внезапно скрестила ноги так, что склонившись к подруге, практически старалась стоять на одной ноге. Я тут же заметил. «Наверное, вы, леди, очень давно друг друга знаете». Их глаза и лица просияли, и одна из них поинтересовалась, как я об этом догадался. Я ответил. «Даже несмотря на то, что вы видите меня, незнакомого человека, первый раз в жизни, одна из вас скрестила ноги, как бы выражая полное согласие с другой». Так ведут себя люди, которые очень нравятся и полностью доверяют друг другу. Они рассмеялись, и одна из них поинтересовалась, а может, я и мысли читать умею? Я тоже рассмеялся и сказал «нет». После того, как я объяснил, чем они выдали свою многолетнюю дружбу, одна из двух женщин подтвердила, что они знакомы с начальной школы, которые учились, когда жили на Кубе. Как видите, сигнал крещенных ног еще раз подтвердил, что является точным барометром человеческих чувств. Хотелось бы отметить одну любопытную особенность этого сигнала. Обычно мы скрещиваем ноги непроизвольно, указывая предпочтение человеку, который нам больше всего нравится. Другими словами, мы скрещиваем ноги таким образом, чтобы наше туловище наклонилось к тому, кто пользуется нашим расположением. Этот сигнал помогает делать довольно интересное открытие во время больших семейных торжеств. В семьях с несколькими детьми нередко бывает так, что родитель любит больше одного ребенка, чем других. Это отношение проявляется в его позе, когда он скрещивает ноги так, чтобы туловище наклонилось в сторону обожаемого чада. Кстати, прошу принять к сведению, что преступники, замышляющие что-то недоброе, при виде прыжающей ему патрульной машины иногда прислоняются к стене, скрестив ноги, стараясь притвориться обычными зеваками. Поскольку такое поведение противоречит угрозе, которую ощущает лимбический мозг, преступникам обычно не удается сохранить эту позу достаточно долго. Наметанный взгляд опытного полицейского сразу определит, что эти субъекты притворяются, хотя нескушенному человеку они могут показаться вполне добропорядочными гражданами.